К штурму водной преграды отнесся ответственно. Связал вместе штучку и ножны с мечом, прикрепил их к сумке, все вместе пристроил за спиной. Не слишком удобно, зато не уронив воду. Руки должны быть свободны, в них придется держать шест. При попытке забраться на плод понял, что он слишком неустойчив. Стоять на нем во рост рискованно. Не пристало будущему владыке мира на коленях устраиваться,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 А вытащить его дело нетрудное, но здесь мешалось течение. Оно не желало ждать. Продолжало тащить плод, будто упряжка упрямых быков. Шест загнулся, а затем мне пришлось выпустить его из рук. Иначе пришлось бы остаться здесь, провожая взглядом уходящий ковчег. Случившееся поставило меня в затруднительное положение. Я не озаботился изготовлением запасного шеста. Преждевременно себя в умное записал.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 Точно не попадалось. Может, старуха думала, что это простая палка? Может, и так. Вот только есть одна странность. Мумия-стража была покрыта слоями машинных экскрементов, будто коркой. Мне пришлось долго очищать перевязь, которую приватизировал, а чтобы обыскать одежду, потратил не меньше часа. Дерьмо, окаменев, по твердости немногим уступало цементу. А еще оно, видимо, по едкости приближалось к кислоте.